В конце XIX века истории искусства занимались исщавние поучительных культурно-исторических зрелищ, литературно истолковываемых параллелей, философски-психологических характеристик. Были талантливые истории живописов, блестящие изображения эпох, глубокие мысли по поводу живописи, не было истории живописи. Морлеанство, поставившее впереди всего картину как основной эстетический феномен, переместило в критическом интересе все центры тяжести. Оно создало стилистическую критику, которая не пожелала знать о художниках ничего раньше того, что рассказывали о них формальные элементы их картин. Поддерживаемый деятельным формализмом современной передовой живописи возник и расцвел формализм критический. В систематизации художественных явлений впервые вертикальные деления уступили место делениям горизонтальным. Наука об искусстве стала наукой о языке искусства, и художественное языковедение сделалось сравнительным языковедением. Увлекательные сопоставления вольфлиновского классического искусства были бы немыслимы без всей отчетливости формального критического суждения. Бернхард Бернсон, самый одаренный и самый последовательный из моралианцев, установил некие окончательные точки зрения на стилистическую историю живописи итальянского возрождения. Он шел к этому теми же опытными путями, проделал ту же работу практического распознавания, что и бергамский Иван Лермолиев. Он сам был ревностным собирателем ренессансных мастеров и остался им до сегодня, невзирая на последнее свое коллекционерское увлечение древним Китаем. На протяжении 20 лет Деренсен, составлял, кроме того, подробнейший каталог произведений итальянской живописи. Краткий текст, предпосланный им к первой части этого грандиозного труда, к венецианским живописцам, содержит в себе еще обычные для недавнего времени культурно-исторические обобщения. В тексте, предваряющем флорентийских живописцев, Бернсон вступает на совершенно иной путь. История флорентийской живописи раскрывается ему как история великих формальных достижений. Осязательность формы и движения — вот то, что составляет истинное содержание ее от Джотто и Мазаччо до Микеланджело. Путь гения в ней отмечен этапами чисто формальных решений. Рожденный от Джованни Морелли хаотический художественный экспериментализм кристаллизуется здесь, у Беренсона, вокруг некоторых направляющих осей. Законченность и стройность приобретает он в последующих частях труда Бернсона. В живописцах Средней Италии автор изучает композицию и противопоставляет литературное, иллюстративное начало в живописи – началу формального. В живописцах Северной Италии содержится наблюденное им В собирательской и распознавательской практике и в немногих метких словах высказанное целое учение о трех фазах, через которые неизбежно проходит всякое искусство, архаической, отмечаемой чисто формальными исканиями в области основных элементов осязательности или трехмерности, движения композиции и колорита, классической, где между этими элементами достигнуто равновесие, упадочно эклектической где всякое искание уступает место пользованию готовыми, однажды найденными формулами, однажды признанными достижениями и приспособлению их к вульгарному пониманию. Деренсен возвратил художественному деланию возрождения ту самостоятельную, как течение некой реки, жизнь, которой оно, несомненно, жило в свое время. Критический формализм приблизил нас к творчеству мастеров Ренессанса так, как не могли бы сделать того самые проникновенные психологические разгадывания эпох и индивидуальности. Старая живопись сделалась только впервые, в сущности, понятно нам, потому что впервые понят был ее формальный язык. Для знания, например, Лоренцо Лотто не безмерно ли важнее вся та тщательная критическая работа, которую Бернсон проделал, распутывая сложную сеть чисто формальных влияний, чем экскурсии в психическую атмосферу современной художнику католической реакции? и, рассказывая о формальном энтузиазме флорентийского «Кватрученто», не дал ли этот проницательнейший из художественных критиков современности нам в руки ключа, с помощью которого мы можем, наконец, нечто сказать словами о том неизъяснимом первоменствовании, о великой власти над умами и сердцами, которую все всегда чувствовали как исключительную прерогативу флорентийцев, но до сих пор не умели назвать. По теоретической схеме Бернсона Бесконечно полезно изучать живопись возрождения, чтобы подойти к ней совсем близко, совсем вплотную, чтобы видеть картины, как они есть и как они сделались. Без этого упражнения своих распознавательных способностей мы не достигнем того, чтобы какое-то взаимодействие родилось между картиной и нами. В этой возможности, между тем, заключается цель всякой истории искусства или художественной критики. Наука об искусстве может быть оправдана только жаждой общения с искусством. Вне этого она остается лишь одним из проявлений той низшей любознательности, которая объемлится современным идеалом всесторонней образованности. Критический формализм является могучим орудием не эстетического образования, но эстетического воспитания. Наша эпоха не имеет ясного отношения к искусству. Современная живопись существует неведомо для кого и для чего, и достижения ее не ждут ни стены храмов, ни стены дворцов, ни стены частных жилищ. Не имея истинного обиталища, ютится она на выставках или в музеях. Единственное живое общение, возникающее ныне между вещью, искусством и человеком, не создавшим ее, рождается в страсти собирателя и коллекционера. Полный эстетический опыт для современности невозможен в сущности вне опыта собирательского. Ни один самый сведущий критик или историк искусства не владеет тем отношением к искусству, какое доступно, однако, для вызывающего его скептические улыбки любителя и коллекционера. Эти люди, которые могут взять в руки картину, поместить ее так, как им того хочется, глядеть на нее тогда, когда это им вздумается, или хотя бы не глядеть на нее вовсе. Единственные, поддерживающие в современном обществе вещественную связь с искусством. Все остальные принуждены питаться музейными абстракциями. Безличное и бесстрастное государственное собирательство повсюду сменяет собирательство частное – полной личных страстей и вкусов. Есть что-то весьма грустное в зрелище этого социального заблуждения, но самые крупные социальные несчастья не бывают ни анахронизмами, ни абсурдами. Всегда нечто ответствует им в духе и в смысле времени. Музей не только изобличает материальное разобщение человека с искусством, которым явно грешит наша эпоха, но и свидетельствует и о некоем новом возникающем отношении, зиждущемся на новых человеческих способностях. Утеряв соприкосновение с вещью искусства, мы приобрели способность так остро, как еще никогда, реагировать на художественные абстракции. Не наши все эти бесчисленные картины в бесконечных музеях и галереях, усеявших просвещенную Европу, но они живут какой-то глубоко внедрившейся в наше сознание жизнью. Физическое удаление от них возмещается нашей многократно возросшей душевной впечатлительностью. Нельзя поэтому думать, что критические художественные исследования должно остановиться на том, что достигнуто мориллианизмом в лице Беренсона. Задача всякого, работающего в искусстве, непрерывно повышать в себе и в других уровень эстетической восприимчивости. Материальное разобщение, в котором мы не повинны, но против которого мы бессильны, может быть искуплено лишь слиянием спиритуалистическим, формальным анализом, стилистической критикой не исчерпываются, разумеется, здесь все возможности. Раскрывая нам сущность сделанного, беренсонианизм покидает нас на таинственнейшем пороге замышленного. Являя нам день осуществлений, он лишь подводит нас к пределам творческой ночи. Здесь, оставленные им, стучимся мы в заветные двери художественной концепции. Удастся ли нам проникнуть в эту сокровенную область творчества? Теснимая материалистическим адом нашей эпохи в рай чистых абстракций, мы можем быть лучше подготовлены теперь, чем когда-либо, чтобы понять знаки населяющих ее образов. Творческое воображение старых мастеров, быть может, постигаем мы слишком по-своему нашим болезненным, обостренным, замкнувшимся от действительности воображением. Но, во всяком случае, именно оно и ничто другое производит то необходимое вмешательство в нашу жизнь, то прямое воздействие на нас, вне которого бессмысленно и ничтожно всякое занятие искусством. Концепция художественного творчества является ныне очередным искусом для критических догадок экспериментализм Морелли научил нас не уходить в сторону от картины и не искать объяснение ее в чем-либо ином, кроме нее самой. Формализм Беренсона раскрыл законы ее построения. К моменту возникновения картины направляется теперь наша критическая проницательность. За фактом искусства мы стремимся увидеть породившую его эстетическую идею. Художественная феноменология должна уступить место художественной идеологии. Какие-то точки, вокруг которых возникает и слагается концепцию художественного произведения, существуют в каждой картине. Быть может, ради одной развиваемой ветром прядь золотых волос написано «Рождение Венеры», и ради цветка в стеклянном сосуде написал весь свой алтарный образ в Перуджийском соборе Лука Синьорелли как всю пестроту боярни Морозовой воссоздал, по собственному признанию, Суриков ради однажды увиденной им на снегу черной вороны. В своих книгах об итальянской живописи Бернсон намечает объяснение того, каким образом действуют на нас чисто формальные достижения в передаче объема предметов или движения фигур. Живописец, обладающий высшей степенью впечатлительности к объему вещей, передает в двух измерениях картины трехмерности их с такой силой, которая недоступна нашему непосредственному наблюдению. Мы не ощущаем осязательности человеческой фигуры с той полнотой, с какой ее ощущал Микеланджело, и не чувствуем вещественности яблока так, как чувствовал его Сезан. Картины Микеланджело и картины Сезанна поднимают все наше существо на высшую ступень ощущений формы и вещества, и тем повышают в нас ощущения самой жизни. Они как бы вливают в нас волны могучей жизненной энергии. При взгляде на движение, переданное одним из великих мастеров его, Дегазом или Палайола, все наше существо проникается теми самыми живительными токами, какие сопутствуют подобному движению в действительности. Художник щедро дарит нас всей освежительностью этого ощущения, избавляя нас от тягости и утомления, которые явились бы спутниками действительного движения. Можно оспаривать частности беренсовских утверждений, нельзя усомниться, однако, в правильности его общих выводов. Тайна захватывающего очарования, которым полны для нас верные формальные решения всякой живописи, всякого искусства, объясняется тем, что произведения такого рода поднимают нас на иную, высшую ступень мироощущения. Может устареть какое угодно философское или лирическое содержание картины, красота ее персонажей и новизна ее темы, но никогда не может устареть и потерять силу воздействия на нас, ее формальной сущности. Мир, изображаемый художником, лучше мира действительного, потому что действительный мир для нас – это лишь тот, который мы видим собственными глазами, глазами не художника, воспринимаем собственным низшим ощущением обыкновенного человека. И то, что говорит Бернсон о воздействии на нас эстетических феноменов, должно быть применено к воздействию на нас эстетических идей. Проникая в концепцию картины, не поднимаемся ли мы на иной, высший и творческий уровень воображения. Постигая произрастание картины из первоначального ее таинственного зерна, не приобщаемся ли сами к этому божественному процессу? Почувствовать, как из пятен сырости на стене возникает пейзаж Джоконды и как является в этом пейзаже улыбка Моны Лизы, не значит ли вместить в себя все то богатство мира, которое заключено между этими моментами, не значит ли последовать за самим Леонардо на всех головокружительных путях его творческого воображения. История искусства, художественная критика в таком представлении весьма далеки от тех скромных задач, какие может ставить себе одна из отраслей всестороннего образования. Она не делает нас следующие но делает нас лучше как древняя атлетика, служит она человеческому совершенству, и бесчисленные музеи, созданные ею, могут быть понимаемы как место высокого упражнения, как тихая наша палестра. На пути к нашей Олимпии ставим мы статуи победителей в великих эстетических играх. Позабудем же о черном сюртуке ленбаховского портрета Джованни Морелли и поместим удивительного бергамского дилетанто на подобающий ему среди них пьедестал».